Глава 9. Возвращаюсь вместе с Кристи за своё рабочее место. После обеда и сразу принимаюсь за работу. Почти не притронулась к идеям из-за сильного волнения перед предстоящей встречей с Адрианом. За один день, что я не виделась с ним, успела ужасно соскучиться. Кажется, я думаю о нём чаще, чем этого хотелось бы. Мои мысли буквально заполнены им. Вот только он, похоже, даже не вспоминал обо мне. После нашей короткой переписки в субботу он больше не писал и не звонил, лишь в очередной раз убеждая меня, что я ему нужна только для секса. Но я знала, на что соглашалась. Он ничего мне не обещал и не обманывал. Не знаю, сколько это продлится и что будет со мной, когда всё это закончится. Но сейчас я искренне хочу этого. Открываю на рабочем компьютере программу для обработки рекламных заказов и замечаю в почте входящее сообщение от босса. Затаив дыхание, открываю его и быстро пробегаюсь по тексту. Вау, не могу сдержать своих эмоций. Что такое? Поднимает на меня взгляд Кристи. Босс написал, что я справилась с заданием и успешно прошла стажировку. Теперь я перехожу на повышенную ставку. Смеюсь, сама не веря в то, что я смогла. Поздравляю, Мишель, ты молодец. Рада за тебя. Нужно это дело отметить. Вижу искреннюю радость на лице коллеги. Отметим, Кристи, обязательно отметим. Никак не могу перестать улыбаться. Можем сегодня, сразу после работы, предлагает Кристи. Сегодня не получится, отказываюсь, надеюсь, что сегодняшний вечер я проведу с Адрианом. Ну ладно, тогда в другой раз. Улыбается и снова принимается за работу. На столе звонит мой мобильный, и внутри сразу разливается трепет, когда я вижу входящий от Адриана. Беру телефон и спешу ответить. Да. Голос чуть дрожит от волнения. Привет. Слышу его волнующий бархатистый тембр, и на душе сразу становится тепло. Привет. Улыбаюсь во все 32 зуба. Я жду тебя на уличной парковке. Хорошо. Я сейчас спущусь. Кладу трубку и быстро встаю. Кристи, если меня будут искать, я уехала на встречу с клиентом. Хорошо, Мишель, отвечает, усиленно печатая что-то на клавиатуре. Спешу на улицу и ищу глазами машину Адриана. Начинаю понимать, почему он не заехал на подземную парковку, чтобы нас никто не увидел вместе. Сразу накатывает грусть, но стараюсь следовать его же совету меньше думать и отгоняю от себя непрошеные мысли. Перед ими горит фары, и я замечаю его машину. Сажусь в салон, пахнущий знакомым ароматом цитрусов и океана, и на лице невольно разливается улыбка. Готово? Встречаюсь со взглядом тёмных глаз, которые при дневном свете стали отливать цветом горького шоколада. Но на лице знакомая непроницаемая маска, и радость быстро улетучивается. Да. Как можно более безразлично отвечаю и отворачиваюсь от него. Сразу захотелось поскорее решить вопрос с доктором и вернуться на работу. Мне нужно научиться относиться к этому проще, или иначе меня надолго не хватит. Лучше я буду думать, что это я пользуюсь им. Мишель отвлекает меня от размышлений его голос. Да, поворачиваясь к нему. Я спросил, куда мне нужно ехать. Смущённо улыбаюсь и называю ему адрес своего врача, к которому записалась на приём в субботу, сразу после нашей с ним переписки. Как продвигается твоё задание от Стивена? Интересуется Адриан, чем удивляет меня. Не думала, что он вообще об этом помнит. Как раз перед твоим звонком получила письмо от него. Я справилась. Он перевёл меня на повышенную ставку. Не могу держать довольной улыбки. Отлично, котёнок. Я в тебе даже не сомневался. На лице мелькает улыбка, от которой становится приятно на душе. Спасибо. Через полтора часа возвращаемся к зданию офиса, и Адриан глушит мотор, повернувшись ко мне. Как ты себя чувствуешь? интересуется, внимательно посмотрев в мои глаза. После недолгого обследования мой доктор посоветовал мне вколоть специальный укол, действие которого будет длиться полгода, и в течение этого периода я могу не переживать о нежелательной беременности. Вот только он сразу предупредил о возможных побочных эффектах, возникающих сразу после укола. в виде боли в животе и поднятия температуры. Вроде бы хорошо. Пытаюсь прислушаться к своему организму, но ничего такого не чувствую. Отлично. Я рад, потому что на сегодняшний вечер у меня большие планы на тебя, котёнок. Его голос словно вибрирует в моей голове, разливаясь приятной волной во всём теле. Непроизвольно сглатываю слюну, посмотрев в его бездонные глаза. Хорошо, шепчу, уже начиная сгорать от нетерпения. А теперь иди работай, Мишель. Увидимся вечером. Я заеду за тобой в 8. Наклоняется и оставляет короткий, но такой сладкий поцелуй на губах. Возвращаясь за своё рабочее место, сразу приступив к делам. К счастью, работы много, и это помогает отвлечься до самого окончания рабочего дня. Всё, я побежала, Мишель. Мне ещё нужно встретить маму в аэропорту. До завтра. Прощается Кристи и спешит из кабинета. До завтра. Выключаю компьютер и встаю, сняв сумку со стола. Ох. Сгибаюсь от резкого болезненного спазма и хватаюсь за низ живота. Дыхание перехватывает и тело сразу обдаёт жаром. Но почти сразу боль проходит, будто ничего не было. Жду ещё пару минут, но спазмы больше не повторяются. Наверное, то, о чём говорил врач, побочный эффект от укола. Закрываю кабинет и спускаюсь на парковку. спешить мне не нужно. До встречи с Адрианом ещё целых 2 часа, и мне вполне хватит времени, чтобы принять душ и собраться. Главное по пути не попасть в пробку. Но, как назло, всего в паре километров от моего дома из-за перекрытой после аварии дороги машины плетутся как черепахи. К тому же, внизу живота начало как-то странно ныть с нарастающей болью. Врач говорил, что если боль станет слишком сильной, нужно обязательно выпить обезболивающее и отлежаться. Почти не помню, как добираюсь до дома, поскольку боль становится настолько невыносимой, что я с трудом могу разогнуться. Практически вваливаюсь в дом, захлопнув за собой дверь. Мама зовёт хрипшим голосом, согнувшись пополам, в надежде, что она уже дома, но никто не отвечает. Саймон, отбрасываю свою гордость, надеясь, что хоть он принесёт мне обезболивающее, но, похоже, дома вообще никого нет. О, боже. корчусь от очередного сильнейшего спазма, схватившись за живот двумя руками. Кой как на четвереньках доползаю до своей спальни и ложусь на кровать, вернувшись к олаччикам. Так хоть немного, но становится легче, и я решаю, что просто немного отлежусь. Мишель, мне кажется, что я слышу голос Адриана, но, похоже, мне это снится. Чёрт, Мишель, почему ты не выпила таблетки? Нет, это не сон, он правда здесь. Чувствую, как с лица нежно убирают прилипшие волосы. Ты вся горишь, Кажется, в его голосе слышна тревога, когда он прислоняет руку к моему мокрому лбу. Не знаю, сколько прошло времени, но невыносимая боль настолько сковала всё тело, что я уже не в силах пошевелиться и даже открыть глаза. Я забираю тебя к себе. Чувствую, как Адриан поднимает меня на руки. Ох, больно. Стону и кривлюсь, схватившейся за живот. Я знаю, котёнок, знаю. Потерпи немного. Адриан несёт меня куда-то, и я даже не пытаюсь сопротивляться. Не потому, что у меня просто не осталось сил, а потому что с ним боль не так ощущается. Его запах словно окутывает меня и действует успокаивающе. Он садит меня на сиденье, пристёгивает и быстро все в ряд, заводят двигатель, срываясь с места. Через какое-то время чувствую, как меня снова куда-то несут. Открываю глаза и с затуманенным взглядом пытаюсь понять, где нахожусь. Джош Быстро принеси в спальню сильное обезболивающее и жаропонижающее, проговаривает Адриан, и я начинаю понимать, что он привёз меня к себе. Оказываемся в его спальне, и он аккуратно кладёт меня на постель. Сразу сворачиваясь в позу эмбриона, подогнув ноги к груди. Через несколько минут кровать проваливается под весом, и мне что-то засовывают в рот. "Мишель, это обезболивающее и жаропонижающее. Выпей, и тебе сразу полегчает". Карту подносит стакан с водой и открыв глаза, приподнимаюсь, чтобы сделать глоток и запить таблетки. Умница. Адриан убирает стакан, а я ложусь назад на подушку. Чувствую его нежное прикосновение к своему лбу и пытаюсь отвлечься на это от боли. Но Адриан встаёт с постели и уходит куда-то, оставив меня одну. К счастью, он появляется через минуту, начиная расстёгивать мою блузку, чем удивляет меня. Ты хочешь заняться со мной сексом? Едва проговариваю слова, взглянув на него сквозь туман. Я бы с удовольствием, котёнок, тихо смеётся. Но ты сейчас не в том состоянии. Я всего лишь хочу тебя переодеть. Твоя одежда совсем промокла из-за жары. Закрываю глаза и позволяю ему делать то, что он считает нужным. Адриан снимает с меня всё вплоть до нижнего белья и надевает что-то свободное. Чувствую, как меня начинает понемногу отпускать и сильно клонит в сон. Спасибо. шмыгчу пересохшими губами, когда Адриан накрывает меня одеялом, нежно поцеловав в лоб. "Нежно что? Спи, котёнок", отвечает и почти сразу совершенно обессиленная проваливаюсь в крепкий сон.